К первой утренней атаке он опоздал, как и половина ратников. Не полени, просто скандинавы организовали нападение еще в темноте, застав молодых дружинников врасплох и прорвавшись в город. Останавливать викингов пришлось уже на улицах, перехватывать, не давая разбежаться. Ведуну повезло. На улице, на которой оказался он... Князь Гарнат и еще несколько бярмов находились одни топорники. Сомкнув щиты, защитники города составили живую стену от дома до дома, двинулись вперед, сминая отдельных нурманов, заставляя их пятиться. В конце проволока викинги тоже сомкнулись, уперлись, составив свою стену. Топоры обрушились на ратников сверху, пытаясь попасть по головам и плечам, отдергивая щиты. но без безмечников впереди эта тактика была бессмысленной топором ведь в щель не уколешь а вот дружинники едва только появлялся просвет между щитами кололи в него со всей яростью на всю длину клинка кололи наугад но ведь враги стояли плотно а доспехи скандинавов оставляли желать лучшего упал один топорник другой третий Строй посыпался, викинги побежали, спасая свою шкуру. Бьяромцы помчались по пятам, но недалеко от пролома князь Гарнат вдруг скинул меч, замедлил шаг. «Стоять! За мной!» и повернул в соседний проулок. Правитель Бьярму был неправ. Перекрывать нужно было пролом, главную связь скандинавов с лагерем. Но приказ есть приказ, ведун побежал за князем, перепрыгивая раненых. Те закричали, предупреждая своих об опасности, и нурманы, теснячи молодых дружинников, оглянулись. В задние ряды развернулись, выставили щиты, по стену которых и ударились в бессилии мечи стариков и сабля Олега. Однако, чтобы перекрыть всю улицу, скандинавов оказалось слишком мало. Они отступили к стене дома, ощетинившись клинками. Дьяры мы сомкнулись воедино. Стало видно, что защитников города собралось раз в пять больше, чем скандинавов. «Стойте!» — закричал тут из Нурманов. «Хватит драться! Давайте поговорим!» «Бросай мечи, тогда и хватит!» — ревкнул князь Гарнат. «Не то перебьем!» — Ладно, остыньте. ваша взяла, сдаемся, поклянитесь, что не тронете. — Слава князя! — Идолам золотым поклянись! — Клянусь, великим духом земли и неба убивать не станем, бросайте мечи. Викинги опустили щиты, выкинули оружие вперед под ноги победителям, стали снимать пояса. Часть дружинников остались с ними. Большинство ринулись к пролому, возле которого разгоралась очередная схватка. Или точнее, схватки. Для правильного строя ратников уже не хватало. Поединки шли один на один. Князь Гарнад столкнулся с безусым Нурманом, одетым в куртку, обшитую толстыми костяными пластинами. Олег проскочил дальше. Подставил щит, подпадающий на голову топор, Рыбанул саблей вдоль края, Подсекая руку врага, чуть вышел локтя, Метнулся вперед, столкнулся с мечником. Тот сразу ударил ногой вниз ведунского щита, А когда верхний край откачнулся, Уколол мечом сверху. Попал точно в грудь. Острие зловеще тело по кольцам брони. Олег немудростый оттуда уже Хлестнул клинком по открытому запястью врага, ударил в щит плечом, отталкивая раненого. Сделал еще два шага, отмахнул в сторону топор. Его владельца саданул под руку окантовкой, ломая ребра. Сделал еще два шага, принял на щит удар сверху. При этом, приседая, рванул врага понизу над самой землей. Выпрямился, толкнул, переступил. До пролома оставались считанные шаги. Еще один топорник с секирой на длинной рукояти. Олег под его удар просто поднырнул, позволяя тяжелому лезвию упасть куда-то за спину. вскинул щит, ломая окантовкой вытянутые руки, отвесил прямой в подбородок, перешагнул, столкнулся с мечником. Тот поднял меч, явно привлекая внимание, и ведун торопливо отдернул ногу. Догадка оказалась верной. Норман ударил окантовкой щита вниз, надеясь раздробить ступню. При этом открыл лицо, и Олег ударил в подставленный нос оголовьем о рукояти. Для замаха, увы, не было ни места, ни времени. ага Выскочив из пролома, кинулся прямо на ведуна громады викинг, обнаженный по пояс. Черные, растрепанные волосы, пена на губах, выпученные глаза в обеих руках по мечу. Наверное, берсерк. Налег повернул щит волокнами вверх, подставил под удар, а когда опустившиеся клинки глубоко засели в древесине, качнулся вправо, рубанул из-за головы по рукам чуть выше запястья, обратным движением снес безумцу голову. Бросил, отяжелевший щит, выхватил косарь и сделал шаг в проем. Оттуда навстречу поднялся могучий бородач в сверкающих золотых доспехах с украшенным, расходящимися от умбона молниями щитом, с громадным широким мечом. Клинки скрестились и... — Да будь ты проколет! — отступил воин. «Перун?» — чуть попятился Середин. Несколько долгих мгновений они смотрели друг к другу в глаза. Ведун не решился напасть первым, понимая, что без плаща Карачуна у него против Бога шансов нет. Громовержец похоже, вспомнил о запрете сварога на драку со смертным. «Ладно». Первым опустил оружие перун и закричал Эй, князь! Князь горнат! Хватит веселья! Видим мы, крепкие мечи Бьярмские, выходи о мире говорить. Звон мечей начал стихать. Хватит-то, хватит, -то хватит спустя полминуты крикнул правитель Бьярмов, Не мы к вам пришли. Тогда людей моих выпускай. Я велю кашмы перед проломом расстелить. Через час выходи уговариваться. Кто цел и с мечами, пусть уходит, — разрешил князь Горнат, А кто упал, такова выходит у того доля. Не по совести, князь, коли не забрал, стало быть, не в полоне. Так давай продолжим, Норман. — предложил правитель Бьярмов. Перун из подлобья глянул на середину и приказал. — Уходим в лагерь, побратимы. Время битвы кончилось. Настало время мира.